Глава 4. Злата Следующие несколько дней прошли сравнительно спокойно. Мои телохранители по очереди были со мной. Рик с Лораном стали, если не друзьями, то приятелями точно. Дерт вновь ненавязчиво меня пикал. Ренальда на сближение не шел и поговорить со мной так и не пытался. Я, честно говоря, была этому только рада. Моя армия уже свыклась с мыслью, что я и есть наследница. Недовольных больше не было – «Ну, так думаю». Во всяком случае, вслух ни одной претензии не высказывалось. Все изменилось в одночасье. Мы сделали привал, из окрестных кустов на нас посыпались воины светлых. Я первый раз воочию увидела битву, и ничего геройского или романтического в ней не было. Крики, звон стали, хрипы умирающих, стоны раненых. Я не успевала добежать до походной палатки. Да и смысла в этом не было. Со мной рядом был дерт в тот момент. Он молча потащил меня за какие-то тюки с провизией, которые только-только сгрузили с лошадей. Было очень страшно. «Сиди здесь. Я постараюсь никого к тебе не подпустить. В случае чего прячься под мешками», — приказал он. И тут же принялся отражать нападение какого-то сильфа. Я сжалась от страха и попыталась прижаться как можно плотнее к земле, в надежде, что меня не обнаружат». «Скорее бы это закончилось! Скорее бы закончилось!» Шептала я еле слышно, зажмурив глаза. Эпицентр битвы сдвинулся куда-то влево, далеко от меня. Я боялась даже подумать о том, что кто-то из тех, кого я знаю, умрет на этом поле боя. «Кто тут у нас? Светлая? Умри, подлая предательница!» Завопил внезапно голос у меня над головой. Я молниеносно обернулась. Какой-то эльф занес надо мной свой меч. «Стой, стой! Я не предательница! Я знаю, где находится наследник! Я следила за ним! Он не на поле битвы, он прячется за теми деревьями!» Закричала я, Надеюсь, что хоть кто-то услышит мой голос. Краем глаза увидела, что сражающихся почти нет. То тут, -то, то там был еще слышен звон мечей, но редкий. Битва окончена, но кто победил, отсюда не видно. А меч, вот он! Навис надо мной. «А с чего мне тебе верить?» Недоверчиво спросил эльф, но рука заколебалась. Он бросил быстрый взгляд в сторону поля боя. «Где темный наследник?» Вновь грозно спросил он. «Там! Говорю же тебе!» Воскликнула я, упорно показывая на дальние кусты, надеясь, что эльф поверит и побежит проверять. «Я же спрячусь, вместе понадежнее». «Ты идешь со мной. Веди». Приказал он, одним рывком поднимая меня с земли. «Вот черт! Мало того, что он не ушел, так я еще и добровольно иду с ним в темной заросли. Безоружная, слабое. Даже учитывая мои навыки рукопашного боя, у меня не очень высокие шансы справиться с эльфийским вооруженным бойцом и на помощь никак не позвать. Только я крикну, как меч снесет мне голову. Черт, черт, черт! Мысли в голове скакали перепуганными зайцами» но ничего, кроме как тянуть время, в голову не приходило. «Долго еще?» – спросил мечник минут через пять, пока я пыхтя продиралась сквозь заросли. Он остороженно поглядывал по сторонам и периодически бросал хмурые и подозрительные взгляды на меня. «Скоро будет это дерево!» Я видела, как он на него залезал. Выдала я очередную порцию бреда. «Что? Ты говорила, что он прячется за деревьями, а не на дереве!» «Ты водишь меня за нас Воскликнул эльф. Я вскоре почувствовала, чем увидела, как он замахивается своим страшным мечом и сделала единственное, что могла сделать в этой ситуации. А -а -а -а -а! Заорала я, что есть мочи. Как и ожидалось, тонкий слух эльфа тут его подвел. Он машинально дернул руками, чтобы прикрыть уши. Я воспользовалась этим и бросилась ему под ноги, стремясь повалить на землю. Если бы я кинулась ему на грудь, вполне могла напороться на меч. А тут был хоть какой-то шанс. Эльф такого от меня не ожидал и не удержался на месте. Мы повалились на землю, страх куда-то ушел. Было лишь дикое желание выжить. Мир перед моими глазами будто подернулся легкой багровой дымкой. Извернувшись немысленным образом, я умудрилась ногой выбить меч из руки упавшего эльфа. Тот пнул меня в бок и попытался дотянуться до меча. От удара мое зрение вновь приснилось. Я разъяренной кошкой вцепилась в него и принялась покрывать ударами его тело, метя в пах или горло. Но эльф был проворней и успевал выставлять блоки. Мои удары проходили впустую, но мне было все равно. Главная цель – выжить. «Я тебя и без меча удавлю, пропыхтел эльф и сильно заломил мне левую руку. Я заорала от боли и вновь начала видеть мир, будто через багровую пелену. Не обращая внимания на боль в вывернутой руке, я дернулась еще дальше к эльфу, и правым локтем изо всех сил двинула ему в область грудной клетки. Он судорожно вздохнул, и хватка ослабла. Я дернулась еще раз, освобождая руку. Взгляд метнулся к мечу, лежащему совсем рядом, но вне пределов досягаемости. Взгляд эльфа был прикован к нему же. К оружию мы метнулись одновременно — Но я понимала, что даже если первый ухвачу его, то в таком ограниченном пространстве не сумею воспользоваться. В то время, как эльф схватил эфес меча, я взметнулась в прыжке и постаралась вложить всю силу в один единственный удар, а именно по руке эльфа, которой он ухватил меч. То ли в минуту опасности мои силы возросли в сотни раз, то ли свою роль сыграла сила притяжения, потому что я во время удара всем весом навалилась на руку, Но мне это удалось. Послышался совсем тихий, едва слышный хруст, звук, который меня преследовал многие годы во снах. Треск, с которым ломается кость, ни с чем не спутаешь. Эльфа зарал от боли. Левой рукой он отшвырнул меня от себя так, что я упала, ударившись головой о камень. Но сознание не потеряло, даже боли не почувствовала. Вся напряглась, словно в ожидании. Ей сама не понимала, чего именно жду. И самое странное, меня захватил азарт. Я спокойно наблюдала за тем, как эльф поднялся и взял меч в левую руку. Он подошел ко мне совсем близко. Я не шевелилась, лишь молча наблюдала за его движениями с легкой, полубезумной улыбкой на лице. «И почему ты не убегаешь? Ты ведь сейчас умрешь!» Озадаченно притянул эльф. Он чувствовал на подсознательном уровне, что что-то упускает. «Нет», — сказала я, И со всей возможной скоростью бросилась на него. Уже не обращая внимания, что багровая дымка вновь встала перед глазами. Передо мной была цель – остановить его, пока он не убил меня. Возможно, это просто шок или, может, инстинкт самосохранения. Но чтобы это ни было, я сделала то, что сделала. А именно – впилась зубами в шею эльфа. На удивление – Его кожа казалась мягкой, податливой, нежной, словно мякоть персика с бархатной шкуркой. И точно так же мой рот начал заполнять сок, но намного лучше, чем фруктовый, чуть сладковатый, с кислинкой. Вкус этого напитка ни с чем не сравнить. Сладость вычерно переплеталась с солоноватыми нотками. Легкий оттенок железа лишь придавал ему совершенство. Все мои мысли пропали. Я забыла, что в нескольких метрах от меня разгорелась битва. Забыла, что меня пытались убить. Забыла, что схлестнулась в схватке не на жизнь, а на смерть. Все это начисто вылетело из головы. Я даже перестала понимать, что делаю в этот момент, сосредоточившись лишь на необычных ощущениях. Едва не заурчала от удовольствия. Какие-то крики и громкие шаги также не смогли меня отвлечь. «Злата!» – услышала я совсем рядом. Я открыла глаза, оторвавшись от эльфа. Непонимающе смотрелась. Несколько воинов во главе с моими телохранителями продирались ко мне сквозь заросли. «Злата! Что ты?» – Осекся терт когда рассмотрел, на чем именно я лежу. Я проследила за его взглядом. Остекленевшие глаза эльфа и выражение ужаса на его лице первое, что увидела. Вторым была рваная рана на горле, из которой едва сочилась кровь. Вместе с тем я вновь ощутила во рту ее вкус. Хотелось тут же сплюнуть, но вспомнила, сколько уже выхлебала, и поняла, что этого все равно уже не изменить «Мамочки, я загрызла человека!» – в ужасе воскликнула я. «Да нет, это был эльф, точно тебе говорю» невозмутимо поправил рик как только удостоверился, что со мной все в порядке а ну это в корне меня это дело ты меня успокоил ответила я правда нет я загрызла живое существо вы все это понимаете вновь воскликнула я обращаясь уже ко всем остальным но те в ответ лишь склонились передо мной в низком поклоне вы чего опешила я вы поистине. «Темная наследница! Наша королева!» Воскликнул один из них, и все остальные подхватили. «Темная королева!» И тут я поняла, что произошло. И иметь титул наследника – это еще не все. Он не добывается и не дается за какие-то особые заслуги. Бог сам выбирает, кого им одарить. А дальше? Уже от наследника зависит, станет он для своего народа королем? Или так и останется просто наследником? Конечно, его будут поддерживать, ублажать, пытаться сохранить жизнь и прочее. Но согласитесь, когда все это делается добровольно, намного лучше. Именно это смущало меня на светлых землях. Айрон для них не просто наследник, он их король. Как и я теперь, для своих подданных. Какой ценой этого добилась? Уже другой вопрос. Сколько погибших с нашей стороны? спросила я, решив оставить моральное терзание на потом. Немного. Раненых больше. Тяжело раненых трое. Как? Вы, моя королева. задал встречный вопрос Ринальда. В его глазах мелькнуло что-то вроде одобрения или сожаления. Неважно. Руку повредила. Но думаю, ничего серьезного. Ему досталось больше. Немного по-детски заявила я и ткнула пальцем в труп эльфа. Это да, подтвердил Лоран, осматривая труп. Дверт ему помогал. Что с противниками? Спросила я. Горячка боя прошла, и меня стало колотить, как от озноба. Плюс ко всему, я почти не чувствовала левую руку. Начиная от плеча, ее охватывала тупая боль. Разгромели. Большинство убиты также есть тяжело раненые. Четверо. «У остальных легкие ранения. Что прикажете делать с пленниками?» – отчитался вновь Ринальдо. На этот раз он избегал моего взгляда. «Мне нужно их увидеть», – решила я. «Моя королева, вас должен осмотреть врач», – легко подхватил мой новый титул Лоран. «К тому же ты... Вы собираетесь идти к пленникам в таком виде?» – осторожно спросил Теэрт. Я посмотрела вниз. Одежда испачкана в земле, траве и крови, кое-где порванная. Но с этим понятно. Я подошла к трупу, из его руки выдрала меч, который он так и не выронил. Краем глаза увидела, что воины немедленно о чем-то зашушукались. Я в раздражении обернулась. «Что? Это не акт мародерства. Во-первых, я победила его в честном бою. А значит, этот меч – мой трофей. Во-вторых, мне просто нужно увидеть свое отражение». — пояснила свои действия я. «Нет, что вы, моя королева, просто он погиб с мечом в руке. А это делает вашу победу еще грандиознее», — сказал один из воинов. «А где ваш меч?» — спросил другой. «У меня нет меча. Со светлых земель я его не смогла вынести. В замке выкует новый», — соврала я, смутившись. «Действительно, что это за наследник без меча?» Но мои слова вызвали очередную очень странную реакцию. «Темная королева!» – вскричали воины и паленец. Что еще более странно, мои телохранители последовали их примеру. «Хватит уже! Что на этот раз?» – растерялась я. «Вы победили вооруженного врага голыми руками», – первым поднялся Дэрд. «Скорее острыми зубами!» – пробормотала я. Затем все же посмотрела на свое отражение в мече. Волосы всклокочены. Кое-где запутались сухие листики и трава. На скуле несколько кровоточащих царапин. На губах и подбородке кровь. Красота. Я максимально пригладила волосы, но это не помогло. Тогда попросила одного из воинов плащ с глубоким капюшоном, в котором спрятала полностью волосы. Кровь решила не вытирать, ведь предстояло еще пообщаться с пленниками. «Я желаю видеть пленников», – озвучила я свою мысль. «Может, следует вначале позвать врача, чтобы вас осмотрел, моя королева?» – осторожно спросил Лоран. «Позже, сначала пленники, и этого эльфа также отнесите к ним», – приказала я, и мы двинулись к нашей стоянке. На пленников взглянула лишь мельком, больше внимания привлекла гора трупов за пределами нашей стоянки куда стаскивали все новые и новые тела. Сколько их? Десять? Двадцать? Больше? Меня замутило. Начало накатывать осознание того, что сама только что сделала за этими деревьями. Но я должна быть сильной, несмотря ни на что. Эти не люди в меня верят. У них также есть семьи, которые нужно защищать. Им нужен лидер, за которым они могут пойти». И раз уж по задумке одного паршивого башка я стала этим лидером, то исполню свою роль до конца, пока окончательно не сошла с ума. А произошедшее в лесу лишний раз доказывает, что я не исключение, и меня постигнет та же судьба, что и прежних наследников». Я подошла к пленникам, молча осмотрела их. В глазах многих читался вызов. «Подозреваю, что Айрон послал самых лучших за нами, но нас больше это раз». Боевая школа Эрдании не зря считается самой лучшей. Это два. И у всех темных есть теперь наследник, сам факт жизни которого многократно увеличивает их силы. Это три. У этого отряда не было шансов. Понимал ли Айрон, какой глупый приказ он отдал, или до него это еще не дошло? В любом случае, это его проблемы. Мои подданные защищали меня, а я буду защищать их. Судя по всему, воины, что нашли меня в лесу, уже успели вкратце рассказать остальным, что там произошло. Никак иначе эти взгляды, полные немого восхищения, я трактовать не могла. «Кто из вас главный?» – спросила я тем временем у пленников. Они были связаны и стояли на коленях. Мечи моих воинов упирались им в спины. Но в ответ была тишина. Я едва слышно вздохнула, а дать приказ пытать все же не могла а уговаривать их можно будет очень долго, а я так устала. «Почему молчим?» — без надежды на ответ спросила я. «Ты недостойна ответа», — выпалил один из пленных. Я заинтересовалась и подошла к нему ближе. Мои воины хранили молчание, лишь немного напряглись, когда остановилась в опасной близости от заговорившего пленника. «И почему же?» — заинтересованно спросила я. «Еще один сексист нашелся тут». «Если и отвечать, то только темному наследнику взглянуть в его бесстыжие глаза!» Выпалил пленник. «Что интересно, человек, на вид лет 25-30. И почему это у него глаза вдруг бесстыжие? Он на вас нападал? Или на ваши светлые земли покушался?» Возмутилась я. «Он был на наших землях!» «И что? Ваш светлый наследник тоже был на наших землях?» «Пожала плечами я». Наш наследник держал его пленным в своем замке. Аж покраснел от возмущения мужчина. «А кто вам, доктор, что вы темного наследника не смогли пленить?» Насмешливо поинтересовалась я. «Где это Дроу? Прячется?» Не выдержал еще один пленник. «Дроу? А зачем вам Дроу?» Не поняла я. «Дроу? Наследник Славей!» Сверепо повторил тот же пленник. «Так вам нужен наследник Славий или Дроу?» Продолжала я изображать непонимание, хотя на самом деле ситуация начала проясняться. Видимо, их разведка донесла Айрону, что темное войско отступило, так же, что к ним присоединился кое-кто без маски. В войске приветствовали наследника, не слышал только глухой. Даже просчитали, видимо, что Рик присоединился к войску. Отсюда и выводы. «Женщина, не зли меня!» «Нам прекрасно известно, что на границе к вам присоединился Дроу, и сразу после этого стало известно, что темное войско ждало своего наследника, который решил избавиться от маски. Или будешь утверждать, что это не так?» – прорычал этот же мужчина. «Думаю, не ошибусь, если скажу, что он относится к расе драконов. Этих надменных рож я насмотрелась немало. Правда, думаю, именно этого представителя их племени я раньше не видела». «Оно и к лучшему». «Все так, но Дроуни наследник. К войску присоединился не только он», — ответила я. «А кто еще? Разведка доложила, что никаких других мужчин сюда не приходило». «Немного задача», — сказал дракон. «Мужчин не было, а я была», — просто ответила я. «Ты? Меня не интересует судьба гарнизонной шлюхи» презрительно сплюнул сквозь зубы дракон. Не успела я как-либо отреагировать, как воин, что стоял позади дракона, двинул его Эфесом меча по спине. «Как ты смеешь так обращаться к нашей королеве?» прогремел его голос. Ну вот и раскрылась мое инкогнито. Лица всех пленных по-прежнему были обращены ко мне, и в них светилось неимоверное удивление, почти шок. Дракон лишь молча открывал и закрывал рот, как рыба, выброшенная прибоем на песок. «Ну, я так понимаю, вопросы о том, кто наследник и где он прячется, отпадают?» «Вот и славно. Переходим к следующему этапу». Спокойно прокомментировала ситуацию я. «Это невозможно!» Первым пришел в себя дракон. «Почему это? Что за дискриминация вдруг?» Обиженно протянула я. «Наследник...» «Женщина?» Отчаянно попытался донести до меня эту мысль дракон. «Спасибо, я в курсе», — сухо ответила я. «Мы этого не знали», — хмуро пояснил человек. «Конечно, не знали. Мне вообще-то жить хочется. А вы со своим распрекрасным наследником во главе только и делали, что пытались меня убить, даже не познакомившись поближе. Обидно, знаете ли». Заговорщически подмигнула я. В этот раз они промолчали. Я поморщилась, кровь эльфа начала подсыхать и неприятно стягивала кожу. К тому же многочисленные царапины продолжали заднить. Об ударенном затылке и левой руке, которую едва не сломал эльф, и вовсе нечего говорить. Я раздраженно постаралась вытереть ладонью губы и подбородок. На ладони отчетливо отпечатался кровавый след. Надеюсь, вытерла, а не размазала еще больше. «Каков ваш приказ?» Спросила я у светлых, настороженно наблюдающих за моими движениями. И тишина. Офигенно. «Вы должны были просто напасть на нас или убить меня?» Попыталась еще раз я. «Мы должны были уничтожить тебя. И нам это удастся. Будь уверена!» Выкрикнул еще один пленный. «Ага, почти поверила. Значит, Айрону по-прежнему не нравится моя особа?» «Шикарно. Но я отвечаю ему взаимностью, хоть и ни разу не пыталась его убить. Не собственноручно, не через наемных убийц. Ты здесь главный?» Внезапно указала я пальцем на дракона. Тот не ответил, но от неожиданности едва заметно кивнул головой. «Я так и думала. Значит, ты и отнесешь послание своему обожаемому наследнику», констатировала я. «И не подумаю». Стал в стойку дракон. «А куда ты денешься? Твои товарищи у меня и будут пленниками в моем замке. Если через декаду не получу ответ от твоего наследника, они жестоко пострадают. Я буду убивать по одному на каждый день промедления. Остальные же будут молить о смерти. Естественно, в течение десяти дней, начиная с этого дня, я их не трону. Так что в твоих интересах действовать быстро». Улыбнулась я. Пленники посмотрели на меня недоверчиво. И я их понимаю. Сомневаюсь, что сейчас выглядело достаточно грозно. Но именно в этот момент Рик притащил эльфа. «Моя королева, простите, что отвлекаю, но куда деть труп вашей жертвы? К остальным? Или вы желаете разобрать его на трофей?» С невозмутимым видом спросил Рик. «Честно говоря, даже я чуть не подавилась слюной от неожиданности». Что уж тут говорить о светлых, которые с выражением ужаса смотрели то на меня, то на труп. Взгляд дракона метнулся на рану на горле эльфа, затем на мои губы, перепачканные кровью, и озарился пониманием. Рик также заметил этот взгляд. «Вы еще его пить будете? Там немного осталось», — добавил он. Я посмотрела, словно в задумчивости, медленно подошла к трупу и, стараясь не думать о том, что я сейчас делаю, — Аккуратно провела пальцем по шее эльфа, рядом с раной. Темнело. У темных зрения хорошее в любое время суток, а вот светлые уже подслеповато щурились. Уверена, никто из них не заметил, что я так и не испачкала палец кровью. Тем не менее, быстро поднесла его ко рту и чувственно облизала, зажмурившись словно от удовольствия. Ммм, вкуснятина. Но уже не такая свежая. Когда она теплая и вытекает из еще живого тела, намного вкуснее. А так... Нет, я лучше подожду свежачок. Может, мне повезет, и вот этот вот дракоша не будет особо торопиться с передачей послания и опоздает хотя бы на денечек. Мне же тоже нужно развлекаться, правда?» Мечтательно улыбнулась я, обращаясь уже к пленным. «Откуда мне знать?» «Вдруг ты просто играешь, и когда послание придет, они все будут уже мертвы, даже если еще не минует 10 дней!» С вызовом спросил дракон, но в его глазах я увидела страх. Честно говоря, мне самой было отвратительно то, что я делала. Но иного выхода не было, нужно было напугать их. Только тогда можно быть уверенной, что послание дойдет вовремя. «Ну нет, я, в отличие от вас, «Играю честно. Десять дней они будут неприкосновенны. Отчет начнется с завтрашнего утра. И завтра утром я тебе дам послание», — сказала я, внутренне ликуя, что уловка удалась. «А что будет дальше? В смысле, послание и ответ придут вовремя. Что тогда будет с нами?» — спросил человек. «Умный мальчик, не беспокойся». Тогда я просто выменю вас на пленных темных, что находятся в замке вашего наследника. Конечно, это избавит меня от пленников, с которыми могу позабавиться, но так и быть. В конце концов, я бы могла дать приказ прострелить дракоши ногу и лишь тогда отправить с посланием. Но не буду. Я сегодня добрая», – улыбнулась я. «Хорошо, я отнесу послание», – покорно вздохнул дракон. «Вот и умничка». «Что ж, завтра утром увидимся», — улыбнулась я и повернулась, чтобы уйти. «Моя королева, а что с этим трупом делать?» — подал голос Рик, о котором я почти забыла. Боль в левой руке становилась все сильнее, я еле сдерживалась, чтобы не заплакать. «Брось его где-нибудь, хотя нет, отнеси его к остальным трупам, а пленников покормите, я не изверг. И ради бога, пришлите ко мне в шатер доктора». Сказала я, направляясь к себе. Я была более чем уверена, что вскоре туда заявятся все мои телохранители и потребуют подробного рассказа о том, что произошло в лесу. Впрочем, и я точно узнаю, каковы последствия сегодняшнего боя, что с ранеными и что мне делать дальше со свалившимся новым титулом. А пока есть время отдохнуть, хотя бы с полчаса.